Именно здесь я впервые повстречала Гарриет пять лет назад, когда она работала помощником учителя. Я всегда думала, что она в конечном счете отправит Алису в эту школу, но ездить от их дома было бы кошмаром. Досадно, потому что Алиса обрела бы больше уверенности, имея подружку Молли, двумя годами старше. Было уже заполдень, к тому времени, когда мы наконец прибыли на праздник, присоединившись к длинной веренице машин, оккупировавших угол поля, который огородили под временную автостоянку. Под яркими цветными флажками, натянутыми через въезд, Гейл Тернер махала м а ш и н а м показывая, куда встать, как будто управляла всей школой, а не только родительским комитетом. Когда она увидела меня, то жестом показала опустить ветровое стекло ярко сияя белоснежными зубами на солнце. «Привет, милая! Повезло нам сегодня с погодой, не правда ли?» Сказала она мне через открытое окно. «Я чувствую себя так, словно получила персональное благословение». «Очень повезло, Гейл», подтвердила я. «Могу я где-нибудь припарковаться? Внедорожники и мини-вены вроде моего». уже протискивались в тесное пространство, из которых они вряд ли могли бы легко выбраться. «Почему здесь так много народу?» «Моя реклама, вероятно», — просияла она. Я пыталась поговорить с как можно большим числом родителей, чтобы убедиться, что они придут. «Так где мне можно встать?» — спросила я снова, сверкнув своей собственной настойчивой улыбкой в ответ. «Подожди, моя милая, дай посмотреть, смогу ли я найти тебе в и p м е с т о Она отвернулась от окна, а я закатила глаза перед Джеком, сидящим рядом со мной. Когда Гейл повернулась обратно, то указала на место в дальнем конце. «Вставай там!» Она улыбнулась. «Никто не будет блокировать вас!» «Спасибо, Гейл», — сказала я, медленно трогаясь. Все же дружба с ней имела н е к о т о р ы е п р е и м у щ е с т в а э т о был самый жаркий день из всех когда-либо наблюдавшихся в мае», сообщил диджей по радио тем утром. «Когда я вылезла из машины, розовый сарафан, выдернутый мной из гардероба, уже начал врезаться в кожу подмышками, и я пожалела, что не надела шлепанцы. Подняв волосы вверх, я стянула их в конский хвост, и нашарила в сумке солнцезащитные очки, протирая царапину на одной из линз перед тем, как надеть их, обещая себе, что посмотрю, где футляр, когда вернусь домой. Солнцезащитные очки за 150 фунтов не должны просто валяться на дне твоей сумки. Вздохнула однажды Одри, и я согласилась с ней, но все же я понятия не имела, где футляр. «Мамочка!» «Мне нужно в туалет!» — закричала Эви, как только мы вышли на поле. «Ох, Эви, ты, должно быть, шутишь!» — пробормотала я, выхватывая край своего платья у нее из рук. «И, пожалуйста, не дергай меня за одежду, дорогая!» Я потянула верх сарафана обратно и опустила глаза, чтобы посмотреть, не выглядывает ли теперь мой лифчик. «Я просила тебя!» Не делать этого. Но мне нужно сходить. Я могу пойти сама? Нет, Эви. На самом деле не можешь. Вздохнула я. Тебе только три года. Я могу пойти с Джеком. Я обернулась к Джеку, который прохлаждался позади меня, по-прежнему уткнувшись в айпад, насупив брови для лучшей концентрации, пока сражался с драконами. В свои 10 с Он достиг серьезных навыков стряхивания, постукивания и смахивания всего, что представляло угрозу. Я понимала, что должна заставлять его тратить меньше времени на гаджеты. Мне даже говорили, что такие уречения отнюдь не способствуют столь необходимой ему социализации. Но, несмотря на все это, я также знала, что Джек был больше всего счастлив, когда находился в своем собственном личном мире. Он так напоминал т ю Тома густыми темными волосами и манерой прищуривать глаза, когда пытался казаться крутым. Я улыбнулась ему, хотя он не обратил на меня никакого внимания, а когда повернулась обратно к Эви, поняла, что потеряла из виду двух других. «А где Молли и Алиса? Они обе были здесь только что. «Эви!» — скрикнула я. «Куда пропали Молли с Алисой?» Эви показала пухлым пальцем на лоток с пирожными. «Туда!» Я выдохнула с облегчением, когда увидела, как они с напускным безразличием разглядывают посыпанные сахарной пудрой самодельные сладости, которые были доставлены сотнями мамаш. Моя дочь крепко сжимала Алису за руку и разговаривала с ней, показывая на пирожное, как будто собираясь дотянуться и взять одно. «Девочки, от меня не отходить!» — крикнула я. Потоки людей плыли к прилавкам и обратно, и м о л и с Алисой на мгновение скрылись за семейством, чей-то огромный папаша в футболке с надписью «Лос Полос chicken и его столь же крупная жена, запихивающая пончик в рот. Я присела напротив лотка со сладостями, сквозь чужие ноги высматривая детей, топтавшихся позади пары. «Молли, возвращайтесь сюда немедленно!» Обе девочки, наконец, показались. Тем временем Эви прыгала с одной ноги на другую и снова дергала меня за платье. «Когда мы сможем получить сахарную вату?» спросила Молли, подойдя. «Я умираю с голода». — И теперь мне очень-очень нужен туалет, мамочка! — выпалила Эви, топнув розовой туфелькой п е т р о в е а У меня грязь на ногах! — заорала она, дергая ногой и пиная меня в голень. — Это просто немного земли, и я говорила тебе, что такие туфли будут не самой практичной обувью для поля, — сказала я, вытирая грязь ее ноги и своей голени. и постарайся следить за тем, что ты делаешь, Эви. Ты ударила мамочку. «Я грязная!» — завизжала Эви, падая в истерике на траву. «Мне нужно в туалет!» Я оглядывалась вокруг и молилась, чтобы никто не заметил. Несколько мамочек взглянули в мою сторону, но быстро отвернулись. Я чувствовала, как у меня горят щеки, пока я быстро решала, Сделать вид, что ухожу, и оставить Эви извиваться на земле? Или поднять ее и сдаться, чтобы сохранить лицо? Ох, Эви! Я вздохнула. Мы пойдем за дерево. Я махнула рукой в сторону поля. Глаза Эви мгновенно высохли и засияли.